Глава 9 Удаляющаяся пелена открыла нам, что небо всё же сжалилось над нами, и очередной мираж не нас прочь от цели. Мы уже ступили туда, где он над нами невластен, на площадь перед павильоном, и она оказалась неизменяемой. Мы всё-таки дошли. Я помог подняться маме, и рука об руку со спящей в её объятиях Лейлой, мы завершили эту сотню шагов. Сделав последний уже в одиночку, протянул левую руку, но замер, так и не решившись коснуться створки ворот. Вскинул голову, ещё раз читая надпись, сделанную резкими летящими штрихами. «Красные на тёмно-синем полотнище. Павильон здоровья». За плечом раздался чуть подрагивающий голос. «Что дальше?» Я обернулся и улыбнулся маме повторяя в десятый раз то, что и давало нам надежду в безумии этого месяца. Записи, в которых основатель волков отыскал карту Миражного, гласили, что павильон древних всегда открыт для ищущих помощи. Город цел, лечебница цела, значит, всё по-прежнему в силе, даже если древние уже мертвы. Идём. Протянул было маме руку, предлагая ей подняться, как вдруг услышал шум. Быстрый взгляд, в конце улицы появилось сразу два зверя. Не такие уши большие, едва мне по пояс, пантеры. шкуры их расцвечена синими полосами, точь в точь, как у бабочки, что едва нас не погубила За прошедшие месяцы мы встречали и других противников с такой расцветкой. Но описаний подобных зверей не найти в наставлениях хватажников. Словно здесь, в городе древних, путь к небу давал им другой шанс на возвышение. Впрочем, с таким количеством энергии вокруг, это и неудивительно. Для меня с трудом вышедшего победителем из нескольких схваток с такими зверями. Подобный узор прежде всего означал, что противник идёт путём духа и обладает многими сильными способностями. Да и встречаются такие звери лишь в окрестностях огромных поместий, как здесь. Вот только я впервые вижу одновременно пару с такой расцветкой. Я спокойно, стараясь, чтобы голос звучал уверенно, повторил. «Идём». Но руку убрал, разворачиваясь к воротам и торопясь открыть их. Здесь у павильона, в отличие от простых поместьй, живая изгородь выше моего роста и не позволяет заглянуть за неё. Редкая особенность. Но даже будь эта ограда высотой по колено, я не рискнул бы её перешагивать. Советы Мириота были коротки и больше похожи на суеверие стариков из пустошей. В байках, которые можно услышать временами в закусочных или на рынках, тысячи идущих заходили в этот город в поисках сокровищ. Но… Сколько из них вернулись? Я уже видел, что остаётся от тех, кто бездумно нарушает покой древних. Кости. Широкие ворота высотой вдвое выше меня. Из светлого дерева с ясно различимыми прожилками. Я положил ладонь на левую створку и надавил. Думая о её толщине и готовясь ощутить рукой тяжесть. Однако она легко, слишком легко для своих размеров распахнулась, словно приглашая войти. Занятно. Передо мной открылась привычная дорожка, окаймлённая с обеих сторон невысокими деревьями, притворяющаяся выложенной цветной брусчаткой. Но я уже дважды шагал по такой и знаю, что это сплошной гладкий камень, на котором всё словно нарисовано. Захочешь, не сумеешь найти щелей. Разве что эта дорога раза в четыре шире тех, которые обычно находятся за изгородями поместьй. Но видели мы и шире. К примеру, там, где лежал разрушенный до основания гигантских размеров дворец. Или там, где струились ручьи из крыш. В полусотне шагов от ворот отлично виден и сам павильон, к которому мы шли столько времени. Невысокое здание, белоснежные стены, лишённые окон, остроконечная верхушка, подобие крыши, опоясывающей первый этаж, с загнутыми краями, что сильно выступают за стены, образуя крутые площадки. Над входом тоже что-то вроде изогнутого навеса. Словно была необходимость сильнее укрыть его от дождя. Здесь нет лишь свисающих с отвесов крыш полотнищ с именем владельца. Больше всего он напоминает мне павильон техник, что стоял посреди школы. Разве что здесь величие и отделка во много раз превосходят творение Ордена. Перед тем, как шагнуть за ворота, сделал то, что не делал уже два месяца. Вытащил из мешка синий чехол и одел его на наконечник пронзателя привычное движение в сторону и оружие на потоке замерло в равновесии на расстоянии вытянутой руки от меня а я сложил ладони в приветствии идущих гость города просит прощения у старших за вторжение в их чудодейственный павильон но мы ищем помощи и нам сказали что павильон здоровья не отказывает в ней никому тишина стала мне ответом впрочем я и не ожидал иного шаг через порог и я вижу то чего ждал Всё вокруг стремительно меняется, расплываясь перед глазами. Дорожка удлиняется, деревья становятся выше. Появляется густой, сразу закрывший собой большую часть помещения парк. Тут и там из зелени выныривают крыши беседок и зданий. Появляются звуки, крики птиц и стрекот насекомых. Десяток вдохов я прислушивался к миру и к себе. Затем бросил взгляд назад и поманил рукой маму, не ощущая даже намёка на опасность. А уж в этом я теперь не уступаю Дирколу, который с подобным навыком был желанным в любой вылазке волков. Пантеры застыли на месте, остановившись на краю площади в двух сотнях шагов от нас. Я прикрыл створку, надеясь, что они там и останутся, а не последуют за нами. Достаточно того, что здесь в саду павильона кричат эти дарсовы птицы. Если есть обычные, то значит найдётся место и для идущих к небу а схватки с ними мне совсем не нравится Слишком легко им проскользнуть мимо меня и напасть на родных. Использовать флаг сектантов, созданный из душ идущих, здесь, на территории целого и невредимого поместья древних, — безумие. Но с птицами я могу разобраться после, когда они решатся напасть. Ведь, возможно, здесь и вовсе никого из зверей нет. Куда нам идти сейчас? Даже того, что видно среди сотен деревьев, между которых петляли дорожки и ручьи, хватало, чтобы понять. Здесь нет одного большого павильона. Разбросано множество разных строений. В каком из них я сумею найти то, что поможет сестре? Где здесь хранились зелья? Хорошо. Я вздохнул. Будем искать сначала. Пусть у древних не было вопросов, куда идти, ведь они знали, что здесь и как. Наверняка гостей встречали слуги. Но ведь не зря от ворот проложена целая дорога к самому высокому зданию. Не зря же все остальные строения прикрыты от гостя так, что видны лишь их крыши. Зачем выдумывать себе сложности? Нам пришлось пройти по полированному цветному камню больше трёхсот шагов, прежде чем мы оказались у этого здания. Вблизи его, конечно, нельзя назвать маленьким. Мираж скрывал его настоящие размеры. И стоило мне шагнуть за границу ворот, как оно превратилось в четырёхэтажное строение огромной ширины. Но всё равно, почему я видел его с такого большого расстояния в прошлые попытки? Сам город столь велик, что эти четыре этажа должны были теряться на его просторах, тем более формация границы поместья делала его гораздо ниже для тех, кто глядел снаружи. Десяток широких ступеней привели нас к входу. Я сбросил с плеч лямки тяжёлого мешка, готовить к неизвестному... Глубоко вдохнул и осторожно тронул высокие двустворчатые двери павильона. Они снова бесшумно отворились, и я застыл на месте, не успев даже пошевелиться. За порогом, напротив меня, в шагах в десяти, стояла улыбающаяся девушка. Красно-белое многослойное платье от горла и нижней юбкой до самого пола, расшитые птицами, сидящими на ветвях. Рукава столь длинны, что скрывают пальцы. Верхнее одеяние заканчивалось кистями и крупными со сливу бусинами в паре ладоней от нижней юбки. На плечах небрежно лежит полупрозрачная полоса ткани, такая же двухцветная, длинная настолько, что её концы с небольшими кистями обёрнуты вокруг локтей девушки. Кустые чёрные волосы, спадающие за спину, вычурно собранные пряди, скреплённые украшениями. Особенно выделяются две огромные, алые, У висков прихватывающие волосы бабочки, с которых свисают серебряные нити. Но сильнее всего взгляд притягивают глаза девушки. кроваво красные, нечеловеческие. Огромный зал с яркими алыми стенами оказался освещен рассеянным голубоватым светом, не давая усомниться, что всё происходящее возможно. Сверкающий полированный пол выглядел как картина, брошенная под ноги вошедшим, начиная от самого входа в глубине синего камня Плавали огромные рыбы, горящие алой и золотой чешуёй. Девушка, по-прежнему выглядящая совершенно не по-человечески, стояла как раз на спине одной из них, словно та несла её от одного берега реки к другому. Я вдруг понял, что ещё смущало меня в ней. Я не мог ощутить её дыхание. Не двигалась ни одна складка на платье или воздушная лента на плечах. Девушка не моргала и не шевелилась. «Это статуя?» подобные тем, что стояли во дворах поместей. Но почему она так совершенна? Если в тех всё же была заметна грубость камня и вытесанных из него черт лица, то здесь я не замечал ни малейшей фальши. Словно могущество древних превратило живого человека в мёртвый камень. Лишь невозможный цвет глаз этой статуи говорил, что это не так. Не бывает таких глаз у людей. Позади раздался мамин шёпот. Леград? Я дёрнул плечом. «Ничего не знаю». Бросил ещё один взгляд по сторонам и не ощутил ни малейшего ощущения опасности. Ни мне, ни стоящим за мной. Стиснул древко и сделал шаг, оказавшись за порогом. И статуя дрогнула. «Добро пожаловать в павильон здоровья семьи Кавиот, уважаемый посетитель!» Тишину огромного зала прорезал звонкий, вполне живой девичий голос. «Не знаю, что удержало меня от глупостей, прыжка в сторону, использование шипов, удара пронзателем, глухо вскрикнула мама, а я лишь вздрогнул, потрясённо оглядывая склонившуюся в лёгком поклоне девушку. Но в таком положении она задержалась лишь на миг, который потребовался на произнесение приветственной фразы. Мгновение, и девушка снова выпрямилась. Я вгляделся в её алые глаза, затем сам, медленно, чтобы не показать угрозы, приложил правый кулак к ладони в приветствии, отвечая вежливым, «Благодарю за приглашение, уважаемая!» Ничего, ни следа движения на её лице. За моей спиной раздался шорох, и девушка снова поклонилась. «Добро пожаловать в павильон здоровья семьи Кавиот, уважаемые посетители!» Я оглянулся на вошедшую маму, повернулся к выпрямившейся девушке. Всё та же лёгкая полуулыбка, неподвижные глаза, смотрящие словно сквозь меня. Будто не лицо, а маска. «Что передо мной?» Искусная статуя с вложенными в неё древним мастером возможностями, что может приветствовать гостей. Или и впрямь голем. Я сделал шаг в сторону, намереваясь обойти её. И опять окаменел. Девушка повернула голову, ресницы её дрогнули. И она моргнула, через мгновение безошибочно найдя меня взглядом, а губы снова шевельнулись. «Что привело вас сюда, уважаемый посетитель? Что происходит? Кто она?» «Действительно голем, статуя древних. Или?» «Как это возможно?» В голове метались мысли, но тело и язык действовали словно сами по себе. Я склонился в вежливом поклоне и ответил на вопрос. «Я ищу помощи». Губы статуи изогнулись в насмешливой улыбке. «Это очень расплывчатый ответ, уважаемый. Уточните свою цель». «Что? Какая к дарсу статуя? Моя сестра получила ранение». Я ищу лечебное зелье, чтобы исцелить её. Сожалею. Но сейчас в павильоне нет ни одного мудреца семьи Кавиот, чтобы провести осмотр больной. Боюсь, что только они могут назначить вам лекарства. Что за бред? Злость смыла моё изумление, заставила собраться. Неважно, кто или что передо мной. Сейчас эта девушка стоит между мной и исцелением сестры. Её слова «глупость». Сотни лет все пользуются наследием и богатством древних. Техниками, оружием, алхимией. Все алхимические рецепты созданы на основе рецептов древних. Да и Мириот сказал, что зелья древних должны разделяться так же, как и зелья алхимиков гряды. На простые, исправляющие только одну беду. И на сложные составом и более редкие, что лечит сразу многое. Должны быть составы, что заживляют только перелом а должны быть и такие, которые дают выпить тому, кто получил множество ран. Всё точно так же, как и с фиалами в кармашках моего пояса. Главное — найти это дорогое средство, что может убрать шрам на месте средоточия Лейлы. А уж выпить его мы сумеем и без давно умерших мудрецов. И я снова склонился в поклоне, на этот раз не сомневаясь, что теперь есть перед кем это делать. Уважаемая, неужели вы сами не можете выдать алхимическое зелье, которая сумеет исправить рану тела. У меня нет такого права. Та, кого я принимал за статую, чуть развела руками. а Затем опустила их. Полупрозрачная лента шевельнулась, но так и не сползла с её локтей. Осмотр пациентов и решение об их лечении могут принимать только мудрецы семьи. Это что? Она предлагает мне ждать появления древних? А кто она сама такая? Кто вы тогда, уважаемая? Я Каори, дух павильона здоровья. На этот раз я не только поклонился, но и сложил руки в приветствии. Рад нашему знакомству, уважаемый дух. Я Аллиград, вольный искатель городом Морозная Гряда. Подобная вежливость чрезмерна при общении со мной, духом. Но если уж вы решили проявить её, посетитель, то прошу соблюдать правила и в остальном. Убрать оружие, входя в павильон семьи Кавиот. «Убрать?» Я покосился на пронзатель, сжатый в правой руке чьё остриё как раз смотрела на духа при моём поклоне. Затем бросил взгляд на вход, ища там хотя бы стойку для оружия. Но следующие слова девушки сбили меня из этой мысли. «На вашем этапе возвышения достаточно будет поместить его в кольцо». М, -м, -м, м Как можно убрать оружие в кольцо, которого у меня нет? Как пронзатель вообще можно засунуть в столь малый...» Скачущие мысли споткнулись об воспоминания а сама рука опустилась на кисет. Одна полка по-прежнему занята флагом, на другой ещё полно алхимии, но её легко можно потеснить, вмещая туда остатки фиалов и фляг для воды с третьей. Пронзатель исчез из моей руки. Меч с полки, кинжал, нож с пояса улетели за порог павильона. Короткий окрик. «Мама!» Я склоняюсь в новом поклоне, но на этот раз ничего не мешает мне до конца сложить ладони в жесте вежливости. Прошу простить меня, дух Каори. У меня нет кольца, а есть лишь кисет путника. Достаточно ли этого?» Девушка проследила, как мама прижимает к себе Лейлу. Отшвырнула за порог свой меч и улыбнулась перед тем, как ответить. «Дух благодарит посетителей нашего павильона за соблюдение правил. Тогда этот посетитель ещё раз просит вас о помощи. Я не отказываю вам в помощи, искатель Леград. Семья Кавиот помогает всем страждущим». «Но я не мудрец, чтобы верно назначить небесное лекарства». «Как это всё понимать?» Скрипнул зубами, сделал ещё одну попытку. «Тогда помогите нам сами, дух Каори». «Чем я могу вам помочь?» «Глупый дух. Ты водишь меня за нос?» «Сошёл с ума за эти сотни лет?» «Моя сестра была ранена. Помощь нужна ей». «Я не вижу ран. Но вам не стоит беспокоиться, посетитель. Вызов мудрецу семьи уже отправлен». «Мне не стоит беспокоиться?» Кулак сам сжался. Вот только я не ощутил успокаивающей упругости древко-пронзателя. «Дух, как твой вызов найдёт того, кто умер сотни лет назад?» «Предлагаю воспользоваться способом, который мы использовали с прошлыми гостями города и павильона, и в ожидании мудрецов пройти первичный осмотр». Девушка подняла руку и с улыбкой указала направление узкой ладонью, показавшейся из широкого рукава платья. Я не понял половины из того, что она сказала, но послушно двинулся следом за духом, которого не мог сейчас отличить от живого человека. Да и в голове толкались десятки вопросов. Что это за прошлые гости? Впрочем, пока я колебался, о чём спросить первым, на вопросы решилась мама. «Уважаемый дух Каори, а когда здесь были прошлые гости?» 12 лет назад». Это получается не так уж давно. Орден уже владел грядой. Даже из школы выпускались ещё разведчики с моим набором техник, которые могли помочь дойти им до города. Любопытно, это они приходили. Маму тоже это интересовало. «А как они выглядели?» «Такие же оборванцы, как вы». Я поперхнулся уже готовым вопросом о гербе на одежде. и оглядел себя и маму. Давно немытые грязные волосы, лица, покрытые пылью, истрёпанная. Не выдержавшая стольких ночёвок на земле одежда у мамы, рассечённая во многих местах моя броня. Попробую остаться чистым и опрятным, когда нам с мамой приходится экономить воду даже на питьё. Меня спасало только то, что моя одежда была куплена для леса и стоило каждой потраченной на неё зеленушки. Лейлу — то, что большую часть пути она провела на руках. И всё же я обиделся. Как будто можно сюда добраться чистым и свежим. Обычным гостям города вряд ли. «Такого ещё не случалось». Дух вытянуло руку, указывая чуть в сторону и снова обрывая мой очередной вопрос. «Прошу вас поместить пациентку в круг формации». Широкий и светлый чуть изогнутый коридор и впрямь закончился огромной пустой залой. Язык не поворачивается назвать это комнатой. Ведь по размерам она оказалась не меньше, чем сад, где я учил формы в поместье Трозадо. Рисунок на полу сменился на огромные сиреневые цветы. Стены оказались мягкого жёлтого оттенка. А по центру, под здоровенным светящимся цилиндром, созданным словно бы из стекла, возвышалось что-то вроде постамента, покрытого белой кожей. Выглядело это, если честно, не очень привлекательно, несмотря на освещение и яркие краски. Не зловеще, но настораживающе. Я взглянул на так и не проснувшуюся Лейлу. «Разве у меня есть выбор? Я сделаю это» принял её из рук мамы и шагнул вперёд. Ты моя последняя надежда, дух Каори. Не подведи меня. Осторожно опустил невесомое тело на постамент. Больше ведь некуда. Хотя я и не вижу никакого круга, но оказался прав, а меня поторопили. Освободите пределы формации. Шагнул в сторону раз, другой. Я ей что? Дух, чтобы видеть границы формации, так достаточно. Впрочем, спросить я её об этом не успел. Каори шагнула вперёд, скинула руки, и перед её ладонями загорелись голубые круги обращений к небу. Земная техника, раз я вижу её. И не одна. Печати и символы непрерывно сменяли друг друга, и я, наконец, увидел ту самую границу формации. Вокруг постамента, прямо внутри камня пола, вспыхнул алый круг. Мне очень не понравился его цвет. Цвет крови. Но вспомнилась крыша, Стены первого зала духа, да и сам дух, решивший нам помочь, одет в столь же красные одеяния, не говоря уже о её глазах. И я сдержал и вопрос, и движение. Лишь сжал кулак и жестом отослал маму прочь из зала. На всякий случай. Я сильнее её и быстрее. Что бы ни делала дух, но это лишь набирало бег. Второй круг появился над ложем. И пол с потолком, два круга словно соединила невидимая стена отгораживающая от нас Лейлу. Я понял это потому, что в воздухе, словно по стенкам стакана, поплыли алые символы древних. И если имена семей, названия павильонов миражным написаны обычным языком, то здесь использовался тот, что был придуман древними для обращения с небом. Глаза мои лихорадочно метались, но куда там жалкому подбирателю крох с чужих столов. Символы сменяли друг друга раньше, чем я успевал их хотя бы рассмотреть. Да и так слишком мало я знал. Луч, земля, движение. Больше ничего известного мне увидеть не успел. Обращения духа погасли. Она опустила руки и продолжала смотреть на Лейлу, словно забыв о нашем существовании. Но и мне оказалось не до вопросов. Мама так и вовсе прислонилась к стене, словно её уже не держали ноги. 10 вдохов, тридцать, сто, двести. Вдруг раздался мелодичный перезвон. Словно те трубочки, что вешал брат Великор в саду своей семьи, качнулись на ветру, начав биться друг о друга и создавать мелодию. И стена алых символов, окружающая Лейлу, потускнела. Оторвалась от потолка и словно втянулась в пол. Ещё мгновение, и даже алые границы формации исчезли, а дух развернулся к нам. Согласно оценке формации, у пациента обнаружено… «Перегрузка меридианов, принудительная и многократная активация сердечного меридиана, перенасыщение тела и меридианов энергии без стихии с элементами дерева и воды, повреждение основания средоточия, сопутствующее физическое и психическое истощение». Половина слов осталась для меня неясна. Но и того, что стало понятно, оказалось достаточно. Ощущал я себя так, словно в меня всадили кинжал. Вот почему она так уставала. Я слишком много вливал в её тело силы. Так много, что оно само начинало сжигать выносливость. Ведь именно сердечный, короткий меридиан, в который старик Кадор учил нас вливать силу неба, отвечает за это умение. Я не знал, что закалка вообще может использовать это умение. Но это не делает мою вину меньше. Лекарь-недоучка. А я ещё беспокоился, что Лейли становится хуже раньше, чем обещал мириот Он говорил, что одного применения его земной техники лечения в день достаточно даже для самых опасных ран. Вот почему он отказывался сам ее использовать по моему требованию. «И что теперь? Ждать мудреца семьи?» Я не узнал свой голос, проскрежетавший в тишине, словно тупой клинок по костяным пластинам зверя. «Дарсов павильон и Дарсов дух, который не дает мне зелье без ведома давно умерших людей». «Как жаль, что я не вижу силы этого духа. Но вряд ли слуга места, где лечили людей, будет сведущ в сражении. К счастью, я не успел вытащить пронзатель. Все мои мысли заняли не дольше вдоха. А спокойно ответила, не поняв, как близко она была к тому, чтобы я вонзил в неё сталь. Травмы незначительны и вполне могут быть излечены до прихода мудреца семьи. Мне пришлось откашляться, прежде чем я сумел переспросить. «Незначительны?» Верно, искатель Леград. Дух перевела взгляд мне за спину. Возможно, гости не знают, но в нашем городе расположен небесный зал, и такие травмы бывали достаточно часто среди его учеников. Нет, не знал. Как не знаю, что такое этот ваш небесный зал? Я помедлил. Когда, уважаемый дух, начнёт её лечить? Как только для неё будет подготовлено место в павильоне. Недольше времени в одну малую палочку. Сколько займёт само лечение? Дух Каори улыбнулась, но этот её ответ оказался более понятным. «Зависит от того, как будет проходить лечение. Если под наблюдением мудреца и с использованием алхимических средств полных сил неба, то не более двух дней. Вот только где они, эти мудрецы?» Неожиданно дух словно повторил мои мысли, впервые показав какие-то свои чувства. «Вот только уже сотни лет ни один мой вызов не был принят». Плечи девушки поникли. Множество гостей города погибли из-за этого. Но едва я открыл рот с очередным вопросом, как Лейла исчезла. Она внезапно взлетела к потолку и скрылась в слепящем цилиндре, который висел над постаментом. Вскрикнула мама, вбегая в зал. «Куда она исчезла?» Но духу не было дела до наших переживаний и удивления. Она снова расправила плечи и спокойно ответила. «Переведена на лечение». Мы переглянулись, и я повторил свой вопрос. «Сколько времени она займёт, раз никто не приходит на ваши вызовы?» «Без помощи мудреца не менее месяца. Два дня под присмотром древних и с использованием их алхимии, и месяц без чьей-либо помощи. Вот только сколько в этом правды!» «Уважаемый дух Каори, она была ранена в средоточие, да и остальное, что вы перечислили. Вы уверены, что сумеете ей помочь?» «Девушка склонилась перед нами». «Гости города и павильона здоровья семьи Кавиот не стоит беспокоиться. Эта травма не может считаться серьёзной и будет легко устранена в наших стенах. Дух Каори, эти гости...» Моя ладонь очертила круг, указывая на меня и маму. «Слишком мало знают о вашем павильоне. Чем мы должны будем расплатиться за вашу помощь? Оплате подлежат только услуги мудрецов семьи. Но и в вашем случае это было бы излишне». Долг каждого из Кавиот помочь ребёнку шагнуть на путь к небу. Всё будет так, как вы и сказали. оказывая уважение семье Кавиот перед воротами их павильона. Кавиот никому не отказывают в лечении. Хорошо, если это так. Мне хватило одного взгляда на маму, чтобы не продолжать этот разговор. И теперь я глубоко поклонился. Благодарю уважаемого духа за его милосердие. Пустое. Я Каори. «Дух семьи Кавиот — лишь следую правилам. Тогда могу ли я попросить духа позволить нам разбить лагерь в саду павильона семьи?» Я на миг запнулся. «Кавиот. В этом нет необходимости. Семья Кавиот всегда славилась гостеприимством и рада будет предложить вам гостевые номера, где вы сможете для начала привести себя в порядок. Это здорово. Одно дело ночевать под открытым небом, а другое — под крышей. Тем более, что нам обещают воду». Но маму интересовало не только это. «Когда мы сможем увидеть девочку?» «Завтра, после завтрака». Я усмехнулся домашним словам, которые так не вязались со скитаниями в Миражном. А дух подняла палец, привлекая внимание мамы. «Но только со стороны. Формация позволит ей открыть глаза лишь тогда, когда лечение будет завершено. Через месяц». Мама бросила на меня быстрый взгляд и дрогнувшим голосом уточнила. «Уважаемый дух». А как она проживёт столько без еды и воды? Пациент формации обеспечен всем необходимым. Принимать пищу и пить ему не требуется. Эти слова и беспечный жест Каори мало успокоили меня и маму. Но одеваться нам теперь некуда. Мы рвались сюда изо всех сил, потому что здесь была наша последняя надежда. И нам оставалось только верить, отгоняя от себя мысли о том, сохранились ли зелья древних спустя столько лет как нам распознать нужное и прочее гораздо менее важное. А теперь все эти проблемы решены за нас. Решены тем, кто, похоже, на самом деле во всём этом разбирается. Тем более, что пока нам не выпало ни малейшей возможности усомниться в силе древних. Этот вечно цветущий и странный город тысячи обличий посреди снега и ветра у подножия братьев убедил нас в ней десятки раз. Сам этот дух, который даже спустя сотни лет после смерти хозяев Выглядел и по-прежнему вёл себя как человек. Как можно усомниться в том, что ему не под силу будет вылечить Лейлу? Да и комнаты, куда она нас привела, заставляли поверить, что всё будет так, как она обещала. Пусть они и были меньше, чем зал, в котором исчезла Лейла, но всё равно превосходили размером любое из наших прошлых жилищ. Даже дом в гряде. Огромная мягкая кровать, застеленная покрывалом без единой складки, Окно во всю стену, выходящее в сад, и открывающее вид со второго этажа павильона на город. Странное, облицованное разноцветным грубым камнем помещение с горячей водой, бьющей со всех сторон. У духа ушло много времени, прежде чем она сумела объяснить нам, что к чему в комнате. И всё это с неизменной лёгкой улыбкой. Хотя я впервые ощущал себя настоящим нулёвкой из задницы пустошей в гостях у императора. А окончательно убедил нас в безопасности Лейлы простой обед из горячего супа, мяса и свежей зелени. На столе посреди города древних, вместе где 12 лет не было чужаков, не говоря уже о хозяевах. Я считал, что нам придётся и дальше питаться высушенными походными припасами из мешков. Ведь глупо ожидать найти простую еду там, где уже сотни лет нет живых. Но дух Каори пригласила нас на обед, едва мы вымылись одели оставленные ей простые зелёные одежды, больше похожие на халаты. Хотя и мне, и маме к ним прилагались и штаны. Дух постучал в дверь, едва я надел лёгкие туфли из белой кожи, словно стояла и ждала этого. Ночь я впервые провёл в безопасности. И хотя мне теперь не нужно было бдить в чутком сне, где любой подозрительный шорох или тёплые призрачные дуновение опасности вырывало из него, заставляя вскидываться и готовиться к схватке, Уснуть толком мне так и не удалось. Мысли. Целый клубок мыслей не давал сомкнуть глаз. Они крутились у меня в голове, сталкиваясь. Зато я внезапно додумался, что, начиная схватку с теневиками в своём дворе, я зря рассекал себе ладонь перед тем, как взять флаг. Ведь в день, когда я выжил в сражении с сектантом, то хватал окровавленными руками и кесет, и флаг, собирая трофеи. Я заляпал ей вообще всё, что взял с него. Где-то кровь оказалась свежей. Где-то как с флагом, уже подсохший. Но, по-видимому, этого хватило. Потому что кисет сразу открылся перед моим духовным зрением, а значит и призрак мог выполнять команды ещё с того дня. Повезло, что браслет на самом деле не требовал привязки, и мама могла его использовать в тяжёлые для нас дни пути по Миражному. Вот только этого хватило, чтобы дойти сюда. Возможно, хватит, чтобы выйти. Но что с остальным? Слишком мало времени мне остаётся, чтобы дойти до волков и их зала, где можно обрести силу. Да, теперь у меня будет целых три месяца медитации под защитой и в богатом на энергию небо-миражном. Даже за месяц пути по его улицам я сумел открыть больше трёх десятков узлов, почти не тратя на это времени и силы средоточия, сберегая их на случай неожиданной схватки. Но этого мало, ведь это почти случилось ещё неделю назад на ночной стоянке, когда я медитировал, сливая полученную энергию в меридианы и узлы. Но с тех пор, за шесть дней, я не сумел открыть ни одного узла, двухсот двадцатого по счёту, того, который позволил бы мне назваться воином седьмой звезды. Я уперся в преграду. Я не древний, не герой из сказок и даже не соратник Рамвелора. Обычный парень, который думал, что небо присматривает за ним. Оно так и делало, пока тот всё не испортил. Закусив губу, я вглядывался теперь в звёздное небо, ища там ответы. Если я снова посвящу всё время возвышению, если я буду использовать круговорот в этом безопасном от зверей месте, то сумею ли полноводным приливом энергии пробить преграду? И впрямь ли в павильон не войдут те пантеры, что остались на площади? Насколько сильна Каори? И будет ли она использовать против этих зверей защиту павильона? Может ли она вообще ей управлять? Я добрался сюда и получил то, на что надеялся. Надежда на духа, созданного древними, вера в его способность вылечить сестру, позволили мне вздохнуть свободно. Сердце отпустило предчувствие беды. И теперь мысли обращаются к другому. Месяц и Лейла будет здорова. И у нас останется менее двух месяцев до необходимости уйти из Миражного. Здесь в павильоне мне не найти силы. За ней нужно идти к волкам» и потратить на путь через миражи к их залу сколько? Ещё месяц? Больше? Так можно и вовсе не успеть добраться до них, не успеть получить там силу, чтобы Мериод под ней не подразумевал оружие, техники, возвышающую алхимию. Поэтому мне нужно будет пробить свою преграду возвышения здесь, пока идёт лечение сестрёнки. Ведь в сражении с многочисленным орденом я могу надеяться только на указы. Получив седьмую звезду, мне останется лишь успеть к границе пояса к моменту перехода через неё моих родных. И тогда даже с Гарламом я сумею справиться. Один указ, и он, и все его бойцы уснут. Пробить преграду и получить ещё одну звезду. Для гарантии в победе над теми, кто сумеет устоять на ногах, если у них найдутся амулеты, или там окажутся сильные воины, отправленные за семьёй преступника против Ордена. Утро началось с того, что в комнате у кровати появилась другая, но всё же новая одежда. Похожая на тот самый церемониальный костюм, что положено носить вместе с дзянем. Только ещё более вычурный, нежели виденный мной в магазине гряды. И, конечно, отличающийся тканью. Невесомая и очень прочная, она превосходила этим все известные мне материалы гряды. Что целыми отрезами совал продавец поднос молодому и богатому господину. Глупо было ожидать от древних другого. Мама оказалась одета более похожа на духа Каори. Только цвета одежды были светло-зелеными и белыми. В отличие от моего синего. Сам дух, как и обещал, показал нам Лейлу. Особых отличий лечебной комнаты от приемной залы я не заметил. Такая же огромная, как и та, где дух осматривал ее, разве что совсем в другом крыле здания. Красочный пейзаж, изображающий озеро внутри камня пола. Постамент с сестрой окружала стена таких же окружающих в воздухе символов. Но теперь оказалось возможно разглядеть все детали. Они не спешили меняться и исчезать. Лейла выглядела так, словно и её отмыли до блеска. Разве что, выкинув её тряпки, новую одежду не выдали. Сестра оказалась прикрыта лишь тонким белым полотном из пола. Привычно спала, как и все дни пути. Вот только с лица исчезла эта вечная печать усталости. И это тоже заставило верить, что всё будет именно так, как обещала дух. Настало время позаботиться о себе. я глубоко поклонился. «Уважаемый дух Каори, я прошу помочь мне. Я уже говорила, гость, что ваша вежливость к простому духу чрезмерна. Цель моего существования и состоит в служении посетителям павильона здоровья. Даже сейчас, даже безвестным гостям в отсутствии хозяев. Напротив, я рада, что 12 лет ожидания закончились, и павильон снова ожил. Рада? Я некоторое время таращился на девушку Духа, прежде чем сумел уложить в голове эти слова. Чего это я? Если уж криворукая поделка равного мне сверстника сектанта испытывает боль и страдания и радуется, когда ему приходится защищать нас, то что уж говорить о столь совершенном создании. Здесь я споткнулся в своих рассуждениях. Если продолжать то получается, что эта девушка тоже создана из человека. Или нет? Что я вообще знаю о способах создания духов и призраков? Лучше оставить эти мысли для другого раза. Например, для очередной бессонной ночи. Я и так задумался чрезмерно. Так что Каори пришлось напомнить о себе. «Чем вам помочь, гость?» «Да, помощь. Вы говорили о небесном зале. Это похоже на место, где тренируются идущие». «Наверняка до него очень далеко. Найдётся ли в вашем павильоне специальное место для медитаций? Я мог возвышаться и в своей комнате. Но если даже у ордена есть место, где это получается легче, а сами леса полны источников силы, то неужели древние не позаботились о таком? Должны же выздоравливающие павильона пробовать свои силы в возвышении». Впрочем, от слов девушки духа у меня и вовсе перехватило дыхание. «Раз вы заговорили о пути к небу, то я, смиренный дух Каори, тоже хочу спросить вас. Гость владеет жетоном ополчения столицы и даже собрал трофеи сослужителей Альянса Тысячи Сект». «Жетон ополченца?» Я непроизвольно шевельнул плечами, чтобы почувствовать цепочку с моим камнем, который постоянно менял название. Теперь это не ученический жетон. Впрочем, кому как ни духу, что видел древних своими глазами, верить в этом вопросе. Да и какая разница, как его называют. Столько лет прошло, а за пределами города по-прежнему идут сражения. Девушка-дух вздохнула, а мы с мамой переглянулись, услышав эти слова. Но жетон давно обнулен. Если желаете, гость, то можете заново пройти испытания для регистрации в ополчении Стражей границ и получения своей оценки и награды. испытание Оценка? Награда? Я переспрашивал, ощущая себя глупцом. Слова понятны, но что в них вкладывает моя собеседница? И что в итоге даст этот самый жетон? Вы ведь спрашивали о месте медитации? Одно дело безвестный гость, другое — страж, пусть и свободный. Каждый из них может получить своё место для медитации. Вот только они будут отличаться как небо и земля. Я снова поглядел на маму, но лишь за тем, чтобы твёрдо ответить духу. «Желаю». Но неожиданно в разговор вмешалась и мама, роясь в кармане пояса. «А я? Дух Каори. Ведь у меня есть такой же. Это ведь тоже жетон ополченца». Девушка оглядела ладонь с камнем, но голос её был полон сомнения. «Верно. Ополчение первого. И он привязан к вам. Вот только если юноша хоть с трудом, но соответствует планке испытания, то вы нет». Мама впервые на моей памяти сложила руки в приветствии идущих к небу. «Уважаемый дух Каори, если это возможность получить силу, то будьте уверены, я справлюсь. Как пожелаете». Девушка кивнула ей, не думая больше возражать. «Стойте!» Мне пришлось вмешаться. «Испытание опасно?» «Нет». Дух качнула головой. а какой опасности может идти речь на территории павильона Кавиот? Здесь нет мудрецов семьи». В этом испытании они не потребуются. Мне оставалось лишь пожать плечами и пообещать себе, что первым проходить его и решать за маму всё равно буду я. Да, в миражном, полном силы неба, её успехи в возвышении поражают. Ведь она открыла столько же узлов, сколько и я. Вот только она по-прежнему смотрит лишь на мою новую, полученную от Мериота лечебную технику. Не хватало ещё с её начальными четырьмя звёздами и одна узловыми боевыми умениями вступать в схватку с каким-нибудь зверем. Именно это первым пришло на ум, когда я услышал про испытание. Впрочем, пока мы шли вслед за духом, я успел вообразить ещё несколько разных проверок, которые можно было бы устроить в городе древних. Вот только истина оказалась так же необычна, как и знакомство с духом Каори. Такая же комната, как та, где проверяли Лейлу. Только на потолке нет светящейся штуки, да и цвета совсем другие чёрный пол, в котором можно увидеть своё отражение, стены, покрытые изображениями скал, торчащих из тумана. Всё настолько красочно, что не верится, будто это нарисовано. Так и тянется рука пощупать настоящее это или обман. По центру комнаты странное и немного пугающее сооружение. Пять чёрных, словно вбитых в пол или вырастающих из него древков, с ярко-алыми полотнищами на концах. На обвисшей ткани что-то изображено чёрным, но в складках не понять, что именно. По центру формации статуэтка, изображающая пятиэтажный, подобный тому, в котором мы находимся, павильон. Изящные обводы крыш этажей. Остроконечная вершина, алая черепица. Голос духа сообщил очевидное. «Прошу, войдите в формацию и расположитесь удобно перед храмом неба». Я молчал, продолжая оглядывать зал. Дух улыбалась, смотря на меня. Молчание не выдержала мама. «Леград, что случилось?» «Дух Каори. А как называется эта формация?» «Малая формация небесного испытания стражей. Малая потому, что в нашем городе располагалось только небольшое отделение стражи. И их у ворот никогда, даже после начала войны, не находилось много желающих отправиться в шестой пояс». Последний раз, усмехнувшись своим глупым мыслям, я шагнул, пересекая линию флагов и ничего не случилось. Уже хорошо, и можно расслабить готовые к прыжку ноги. В малом испытании будут проверены размер средоточия, скорость восполнения или преобразования небесной в духовную силу, талант к возвышению или коэффициент открытия узлов, талант понимания пути к небу и уровень сродства к стихии. Этому духу поручено заранее просить прощения у испытуемого за высокие требования стражей, с которыми он столкнется, но без этого идущий к небу станет легкой добычей, а не защитником империи сынов неба. Обрести силу, став защитником семьи, а не империи, мне бы хотелось. В пустошах, наблюдая за слабаками, что ходили по деревне, даже не замечая грязного камня камнетеса под ногами, мне казалось, будто я ее нашел. И больше никто безнаказанно мою семью не обидит. Я ошибался. Возможно, с подарком древних стражей я сумею сделать это лучше. И не то ли небольшое отделение стражи, упомянутое Каори, отправился искать Мирёт по следам своего основателя? Или же его цель ещё мельче? Тренировочный зал одной из обычных семей Миражного. Каори улыбнулась. Сядьте перед храмом, положите на него руку и будьте готовы ко всему. Интересно, что имела в виду дух, и могу ли я вообще быть готовым к тому, чему удивлялись даже древние? Поглядим. С этой мыслью Я опустил правую руку на острый венец храма, и мир вокруг словно исчез.